Стряхнув оцепенение, бросаюсь в ангар, тележка с подвесными баками, сумка с ноутбуком и патронами к пистолету, кабели. Быстро и ожесточенно выполняю подвеску, подгоняю заправщик. Пошло топливо. Назад за пустой авиасигарой. Подкатываю, подвешиваю, стыкую кабели. Заправщик к бункеру, топливный шланг к двери. Два выстрела и первоклассный авиационный керосин ручьем течет внутрь, смешиваясь с кровью. Что-то подобное планировал, поэтому зажигалка лежит в кармане камуфляжа. Керосин ровно и мощно вспыхивает. Бегом назад, пока не рванули баки заправщика. Ногами вперед заползаю в подвесное транспортное средство, втягиваю сумку, опускаю и защелкиваю изнутри носовую крышку. Подключаю ноут. Подача бортового питания. Норма. Загрузка системы. Эмулятор не подвел. Для любого контроля сейчас за компьютером Мэтр ВНТХ. Хорошо быть параноиком. Надеюсь, на Маргарет и Елену сразу не выйдут. Может быть, вообще не выйдут. Все свидетели мертвые. К черту эти мысли. Программа загрузилась. Есть обзор камер, работа систем. Запускаю двигатели. Черт, о наушниках не подумал. Большие обороты, снимаю тормоза, рывок, разгон. Очень неудобно управлять истрясущиеся бочки кнопками клавиатуры. Есть скорость отрыва. Начинаю взлет. Успешно. Тряску как обрезала. Птичка набирает высоту. Регулирую подачу топлива. Пойду на высоте одной мили. Дышать нормально, местность видна хорошо. Аккуратно подрабатывая клавишами, ложусь на курс, набираю крейсерскую скорость. Сквозь щели под крышкой мощными струйками тянет сквознячок. Еще раз жалею, что не взял наушники. Свист турбин бьет по ушам. Кое-как прикрываюсь от ветерка дисплеем ноутбука. Плохо, что нет автопилота. Ну, зато хорошо, что есть чем заняться и не думать, хотя проклятые мысли лезут в голову. Бесполезно. Уже ничего нельзя изменить. Внизу плывет земля, ровные квадраты полей, зелень, лесополос и садов, чистенькие нарядные поселки. Почему нельзя жить в мире и спокойствии? Какой дьявол придумал власть и заразил ее жаждой людей? Почему приходится всегда убивать? Как чувствовать себя убийца? Отвечаю, очень погано я себя чувствую. Настолько погано, что пальцы пару раз ложились на клавиши, разрешающие сброс. Только разум. Этот хладнокровный властелин тела не давал волю чувству беспросветного отчаяния. Предгорье. Поднимаясь еще на полмили, в ушах ощутимо заломило от перепада давления. Мелькают заросшие кустарником и низкорослыми деревцами горы, перевалы, редкие шоссейные дороги. — По-моему, Кавказский хребет уже почти преодолел. — Точно. Вон, показалось море. Достигаю береговой черты, разворачиваю машину, иду над полосой прибоя. Надо определиться. Вижу небольшие поселки возле характерной развилки дороги. Ага, понятно. Еще минут десять ходу, и можно ложиться на пересекающий черный море курс. Вожу птичку в море. Ни к чему светиться перед массой отдыхающих на пляжах. Правая камера демонстрирует далекую береговую черту, левая — бескрайний морской простор. Не понял. Штурмовик самостоятельно пытается изменить курс. Внизу дисплея строкой мелькают комбинации кракозябликов. Возвращаю к нормальному полету. Опять попытка. Так, кажется, разобрался, в чем дело. Прочухавшиеся вышестоящие штабные, используя универсальный допуск, пытаются взять управление машиной на себя. Ну уж нет. Следующие полчаса проходят в яростной борьбе. Если бы все происходило на сверхзвуке, я бы сдох в болтающейся бочке. Но инертность аппарата И дозвуковая скорость помогают. Почувствовал, когда на той стороне сменили оператора. Был маленький перерыв. Снова борьба. Подхожу к намеченной точке смены направления полета. Из ориентиров одни часы. Сильно снизился. Неизвестно, насколько углубился в море. Береговая черта в правой камере сливается с линией горизонта. Жму клавишу. Ничего. Что такое? Пробую другую, третью. Никакой реакции. Кстати, и внешнее воздействие пропало. Беспилотник спокойно следует последним заданным курсом, под углом возвращаясь к берегу с незначительным снижением. Еще раз прогоняю управляющие клавиши и осознаю, в какой же нахожусь. Или накрылся модуль управления, или поступила команда на полное отключение управляющих систем. Жму комбинацию сброса. Ничего. Все. Можно успокоиться и расслабиться. Полный песец. Хорошо, что осталась возможность застрелиться. Впрочем, если плюхнуть в воду... А куда еще я плюхнусь? предстоит сомнительная попытка открыть крышку и выплыть. Несмотря на отказ управления, трансляция с камер продолжается. И лечу прямо в чернеющую грозовую тучу. Синхронно, с приходом неприятных воспоминаний, сверкнула молния. Ну что же, по крайней мере, забавно. Как вошел в этот мир, так и выйду. От атмосферного электричества. Интересно, что будет ждать теперь? Золотые искры душ, или сразу раскаленная сковородка ада? Заметно темнеет. Вспышка молний, еще одна третья невесомость. С Зарастающим наклоном сброшенная балочным держателем сигара стремительно летит в море. В прозрачной крышке Мелькнула тень удаляющегося штурмовика. «Прощай, мой друг! Спасибо за шанс!» Захлопываю заглючивший ноутбук. Изо всех сил упираюсь в пенопластовые стены. Надвигающееся море, нырок. Вместе с ноутом и сумкой въезжаю в крышку. Как ни странно, ничего не сломал, за исключением ноутбука. Оказывается, у дюралевой сигары положительная плавучесть. Всплыв, она замирает носом вниз, размеренно качаясь на волнах. В тонкие щели под крышкой струится вода. Отпихивая сумку и ноут, снимаю фиксаторы. Поступление воды резко увеличивается. Ох, как я не люблю висеть вниз головой. Только на свалке за ноги держали друзья. А здесь раскорячился, как корова на льду, и наблюдаю за быстро подступающей к лицу водой. Вот уже делаю последний вдох, море лизнуло лицо, задержав дыхание, толкаю крышку. Еще попытка есть. Плавно и размеренно ноутбук и сумка уходят в пучину. отталкиваясь руками и ногами, ныряю и сам. Переворот, скорее наверх, к свету и воздуху. Всплываю, цепляю за ушко подвески. Пистолеты и берцы тянут вниз. Мокрый камуфляж стесняет движение. Долой, все долой. Уже легче. Вожусь слипнущий к телу курткой. Отлично, снял. Теперь брюки, да и носки заодно. Не понял. Похоже, дюралевый поплавок продолжает погружение. Точно. Вся подвеска уже под водой. Скоро можно будет держаться за оперение. Футболка. Будет мешать, тем более, что волна заметно усиливается. Туча наступает. Интересно, долбанет ли молния в металлическое тело посреди моря? Тут с электропроводностью у кругом замечательно. Хотя молнии идут стороной, а вот ветер и волна нет. Очередная водяная гора обрушивается, захлёстывая перенье. Вот откуда уходит воздух. Сзади обнаружилось отверстие. Что же, Перехожу в автономное плавание, в десяток грибков, наблюдаю, как самое невероятное транспортное пассажирское средство. Пустив фонтанчик напоследок, уходит в бездну. Боку стало горячо. Черт, это же эмулятор! Нагрелись закороченные морской водой аккумуляторы. Скидываю радионепрозрачную конструкцию с электронной схемой, отправляю на дно. И того трусы и часы. Часы, кстати, идут нормально. Действительно. Водостойкие и противоударные. Да, еще армейский жетон на шее. Выбросить? А смысл? От размышления отрывает очередная, ударившая в ухо волна. Отплевавшись, разворачиваясь спиной. Поезд бьет в затылок. Подрабатывая руками и ногами, держусь на поверхности. Между прочим, плавал последний раз в той жизни. А навыки пришли мгновенно.